Глава 11. Данил. Несколькими часами ранее. «Какая же ты скотина!» — говорит Родион, неловко поёрзав в кресле отца. «Я на пороге кабинета застываю. Взгляд в брата кидаю быстрый и недобрый. Мы не так давно вернулись из станицы, утрясали кое-какие дела, но толком пока не разговаривали. Тебе уступить, босс?» Родион изгибает бровь и разводит руками. «Да нет, ты ведь мечтал об этом? Посиди пока». Я гашу хмылочку, от которой самому тошно. Подхожу к чёрному кожаному дивану и плюхаюсь на него, управляющий Ванелич с семенит следом. Родион закатывает глаза и бормочет себе под нос. Каким был ублюдком, таким и остался. Неприятный холодок пробегает по спине. Мне не хочется реагировать, но с тех пор, как оказался в этих локациях вновь, не получается. Другие обзывалочки за последние 10 лет не выучил, смеюсь я. Выучил, но надеюсь, что они не понадобятся, и мы всё решим по-любовно. Сейчас подъедет Шубин с деловым предложением, от которого ты не откажешься. Бабло делим, так уж и быть пополам, раз батя под конец жизни не смог определиться, кого из нас ненавидит меньше. Меня вроде бы, исходя из последнего завещания. Он тебя давно не видел, просто, да и кулак его каждый месяц переписывал. Тебе всего на все повезло, отмахивается Родион. Он откидывается в кресле, но как-то уж слишком самонадеен, поэтому что-то не выдерживает. Брат едва не падает. В последний момент успевает схватиться за стол, который с жутким скрипом подвигается к нему по полу. Иван Ильич крякает рядом. Я бросаю взгляд на часы. Какой же нескончаемый сегодня день, вашу ж мать. Когда встаешь в пять, всегда так. Злата, наверное, только-только проснулась, валяется в постели. Утренний секс ее конек. Можно вообще без прелюдий, как угодно. Ей нравится. И несмотря на мое идиотское тошнотворное равнодушие, которое пока упорно никуда не хочет деваться, как не пытаюсь от него избавиться. Снять бы, словно заношу, но а сто чертёвшу рубашку смять и выбросить. Именно в данный момент я бы предпочёл лежать с ней рядом, с тёплой, податливой и какой никакой, но моей. Хоть что-то же в этой жизни должно принадлежать мне без борьбы и проволочек. Ну и где твой шубин? говорю я вновь, взглянув на часы. Едет. Расскажи лучше, как твои дела? Обжился? Родион начинает осматривать бумаги, что лежат на столе, заглядывать в ящики. Все же десять лет прошло, многое поменялось. Он прижимает платок к лицу и громко чихает. «Будь здоров, расти большой». Дверь открывается, заходит Раиса Германовна. Она отвечает за порядок и питание в доме. Столько лет, сколько я себя помню. Замечательная женщина. В детстве я ее любил. Но сейчас она в глаза мне старается не смотреть, как, впрочем, и все местные. «Там приехал кто-то», — говорит отвратительно уважительно. Можно подумать, не она меня веником гоняла по кухне лет пятнадцать назад. Вы выйдете или позвать? Пусть заходит, дорогу он знает, распоряжается Родион. Райса Гермоновна кивает и исчезает в дверном проёме. Через минуту появляется высокий мужчина лет 40, рыжеволосый с упрямыми светлыми глазами и тонкими губами. Не нравится мне сразу, в общем. Шубин присаживается на стол и начинает долго и настойчиво лить воду. Таким образом, заканчивает он, я не вижу необходимости ждать эти 5 месяцев. Заключим предварительный договор. Дальше мы с Иваном Ильичом уже продумаем, как что делать, и начнём подготовительные работы. А вы можете быть свободны. Родион потирает руки. У Иван Ильича лицо каменное, но осанка идеальна. Он снова как-то странно крякает, но кивает. Судя по всему, с корабля наш капитан не уйдёт, будет тонуть вместе с ним, блядь. Предварительный договор купли-продажи составили? спрашиваю я. Шубин лезет в портфель, достаёт кипу бумаг, протягивает мне. Вы подумаете и сразу ответите, улыбается он. Деньги придут в течение пары часов. Дайте нам сутки, Алексей Греевич, говорит Родион. Мы с братом должны тщательно изучить бумаги. Мой извивительный смешок заставляет всех улыбнуться, а Родиона покраснеть. Пары секунд хватает для того, чтобы понять всё. Я поднимаю глаза на Шубина и говорю спокойно: "Ага, понятно. Ждать причин нет. Наш ответ готов, он будет идите на хуй". В кабинете воцаряется тишина. Её прорезает только пение петухов и ржанье лошади где-то вдали. Родион громко чихает три раза подряд. «Что?» – переспрашивает Шубин. «За двадцать миллионов бизнес не отдам. За сто двадцать подумаю. Решение будет через пять, месяцев после вступления в наследство. Тогда и продолжим разговор. А сейчас мне некогда, прошу прощения. Сбор урожая, пора горячая». «Сто двадцать?» – низко хохочет Шубин. Глаза сверкают недобро. Я в ответ улыбаюсь. Через мгновение после ухода покупателя Родион соскакивает с места и принимается мерить кабинет шагами. Продавать надо, Данила, а не мозг иметь. Бабло пилить и расходиться, ты спятил. Продавать это да, но не за ту сумму, что предлагают. Иван Ильич прочищает горло, будто хочет что-то сказать важное. Дать ценный совет подрастающему поколению. Мы с братом оба на взводе, поворачиваемся к нему. Управляющий вздрагивает и отводит глаза к окну, будто там что-то интересное. Мы с Родионом снова сцепляемся. Данила, блядь, Шубин отлично знает рынок. Дела отца идут не так шикарно, как ты себе нафантазировал. Иван Ильич докажет. Закатать самую плодородную землю в стране под асфальт, охренеть, какая шикарная идея. Не выдерживаю уже я. Не всю, а только часть. За 20 миллионов не продам, Родион, повышая голос, тоже подходя к окну. Смотрю на открывающийся пейзаж. А управляющий прав, красиво. Отец знал, как у комнату оборудовать под кабинет. Из моего детского вид был на сарай. Мысли в голове роятся. Зато быстро и без хлопот 20 миллионов плюс дом этот старый с багрям технику нормально выйдет. Я похлопачу лучше. Родион, сума смешная. Я облакачиваю спину на подоконник. На лох рассчитано. Я понимаю, что тебе не терпится избавиться. А ты теперь знаток? Всплёскивает он руками. Кой какого опыта работы с разными компаниями имеется? Обрубаю сразу. И о чём тебе говорит этот опыт? Ты потенциального нашего главного покупателя сейчас нахуй послал, психует Родион. Так в Москве дела делаются. Он покраснел весь. Иван Ильич кашляет, пряча губы за ладонью. Но уже кажется, что он скрывает не астму, а смех. Мне вдруг тоже становится смешно. «Давай, смейся, ты даже не представляешь, с кем связался!» Продолжает Родион. Шубин на днях заявил, если не продадим за эти деньги, отберет так. «А ты поменьше с ним общайся и обещай!» «Бздец!» Орет Родион и вновь падает в кресло, которое подозрительно опасно скрипит. Кулак был тем еще с крягой. Не удивлюсь, если кресло было выпущено в год рождения хулиганки Марины. Брат закрывает лицо руками, будто вот-вот расплачется. Думал, отец, поморюсь, счастье наступит, но нет. На его место второй такой же припёрся, тфу ты. Плюёт он на пол, встаёт и уходит, распахнув дверь Настиш и не потрудившись закрыть. Мальчишка может быть и прав, неуверенно нарушает молчание управляющий. Шубин-то ещё крыса, связываться опасно. Я качаю головой. Иван Ильич тоже встаёт, неожиданно хлопает меня по плечу и уходит. Оставшись в одиночестве, я задумываюсь: Опыт работы подсказывает, что легко не будет. Но одно дело сомневаться, продавать ли бизнес, другое отдать его за бесценок. С другой стороны, если компанию люди влиятельные мысляно присвоили и распилили, то удержать на плаву её будет непросто. 50 на 50. Сразу говорю клиентам, когда к работе приступаю. Рискуем. Нужны ли эти риски в отношении наследства, которое свалилось на голову просто так? Нужен ли этот гемор? Или сделать, как говорит Родион? Продать всё нахер получить хоть сколько-то и свалить, чтобы никогда больше не возвращаться в это место, забыть о его существовании. Стены кабинета на меня давят. В детстве я боялся этого места до усрачки. Если отец велел идти к нему и ждать, значит, пиздец полный. Страшнее этого ничего не было в жизни. Когда отец говорил, «Я тебя, падла, убью сейчас». Я понимал, что убьет и не дрогнет. Каждый раз. Какое там продать? Я сжечь мечтал это место и сплясать на пепелище. Бросая взгляд, на тяжёлый резной стол, огромный шкаф с полками до потолка, уставленными книгами и статуэтками. Так какого хрена я спрашивается делаю сейчас? Пульс начинает опасно участить. Я достаю телефон, чтобы переключиться и набираю номер Марины. Павел не так давно скинул. Сегодня в храме я услышал о её семье неприятные странные слухи. Надо бы переговорить с девчонкой. Усмехаюсь собственным мыслям. Какое, блядь, благородство. Разумеется, я не её хочу до внезапной удари, а помочь, по-человечески. Ну-ну, мецин от хренов. На встречу с Мариной опаздываю, бросаю взгляд на часы, потом на дорогу. Дождь вот-вот зарядит снова. Молнии вдалике гром. Ливни на юге беспощадные. График битком с утра, несмотря на воскресенье. Проблема в том, что завтра он свободнее не станет, поэтому увидеться лучше сейчас. Расскажу ей, кто я и что помочь не против. Она человек светлый, я от таких обычно держусь подальше, но они меня иногда умиляют. Когда до въезда в станицу остаётся примерно полкилометра, Я останавливаюсь на перекрёстке, пропускаю машину. Но она, машина почему-то не едет дальше, а путь мне перегораживает. Из неё народ высыпает. Следом ещё одна подъезжает. Один из подошедших мужиков стучит по окну. Выйди, поговорить надо.